Александр Грин. Голос и глаз. Слепой лежал тихо, сложив на груди руки и улыбался. Он улыбался бессознательно. Ему было велено не шевелиться, во всяком случае делать движение только в случае строгой необходимости. Так он лежал уже третий день с повязкой на глазах. Но его душевное состояние, несмотря на эту слабую застывшую улыбку, было состоянием приговоренного, ожидающего пощады. Время от времени возможность начать жить снова, уравновешивая себя в светлом пространстве таинственной работы зрачков, представлялась вдруг ясно, так волновало его, что он весь дергался, как во сне. Оберегая нервы рабида, профессор не сказал ему, что операция удалась, что он, безусловно, станет вновь зрячим. Какой-нибудь десятитысячный шанс обратно мог обратить все в трагедию. Поэтому, прощаясь, профессор каждый день говорил Рабиду: «Будьте спокойны, для вас сделано все, остальное приложится». Среди мучительного напряжения, ожидания и всяких предположений Рабид услышал голос, подходящий к нему Дези Гаран. Это была девушка, служившая в клинике. Часто в тяжелые минуты Рабид просил ее положить ему на лоб свою руку и теперь с удовольствием ожидал, что эта маленькая дружеская рука слегка прильнет. немевшей от неподвижности голове, так и случилось. Когда она отняла руку, он так долго смотревший внутрь себя и научившийся безошибочно понимать движения своего сердца, понял еще раз, что главным его страхом за последнее время стало опасение никогда не увидеть Дэзи. Еще когда его привели сюда, и он услышал стремительный женский голос, распоряжавшийся устройством больного, В нем шевельнулось отрадное ощущение нежного и стройного существа, нарисованного звуком этого голоса. Это был теплый, веселый и близкий душе звук молодой жизни, богатый пиющими оттенками, ясными, как теплое утро. Постепенно в нем отчетливо возник ее образ, произвольный, как все наши представления о невидимом, но необходимо нужный ему. Разговаривая в течение трех недель, только с ней, подчиняясь ее легкому и настойчивому уходу, Роббит знал, что он начал любить ее уже с первых дней. Теперь выздороветь стала его целью ради нее. Он думал, что она относится к нему с глубоким сочувствием, благодарным для будущего. Слепой он не считал себя вправе задавать эти вопросы, откладывая решение их к тому времени, когда оба они взглянут друг другу в глаза. И он совершенно не знал, что эта девушка, голос которой делал его так счастливым, думает о его выздоровлении со страхом и грустью, так как была некрасиво. Ее чувство к нему возникло из одиночества. Сознание своего влияния на него и, и сознание безопасности. Он был слеп, и она могла спокойно смотреть на себя его внутренним, а ней представлением, которое он выражал не словами, а всем своим отношением. И она знала, что он любит ее. До операции они подолгу и помногу разговаривали. Робид рассказывал ей свои скитания. Она обо всем, что делается на свете теперь. И линия ее разговора была полна той же очаровательной мягкости, как и ее голос. Расставаясь, они придумывали, чтобы еще сказать друг другу. Последними словами ее были «до свидания, пока». «Пока», — отвечала Робит, и Ему казалось, что в «пока» Есть надежда. Он был прям, молод, смел, шутлив, высокий черноволос. У него должны были быть, если будут черные блестящие глаза, со взглядом в упор. Представляя этот взгляд, Дэзи отходила от зеркала со испугом в глазах. Ее болезненное неправильное лицо покрывалось нежным румянцем. «Что будет?» — говорила она. «Ну, пусть кончится этот хороший месяц. Но ну, откройте его тюрьму, профессор Рыбаль. Прошу вас». Когда наступил час испытания и был установлен свет, с которым мог первое время бороться неокрепшим взглядом Раббит, профессор и помощник его, и с ними еще несколько человек ученого мира окружили Раббита. Дейзи сказал, он думает, что она здесь, и надеясь первой увидеть ее. Но ее не было именно потому, что в этот момент она не нашла сил видеть, чувствовать волнение человека, судьба которого решалась снятием повязки. Она стояла посреди комнаты, как завороженная, прислушиваясь к голосам и шагам. Невольным усилием воображения, осеняющим нас в моменты тяжелых вздохов, увидела она себя где-то в ином мире, другой, какой хотел бы предстать новорожденному взгляду. Вздохнула и покорилась судьбе. Между тем повязка была снята. Продолжая чувствовать ее исчезновение, давление, робит лежал в острых и блаженных сомнениях. Его пульс упал. Дело сделано, сказал профессор, и его голос дрогнул от волнения Смотрите, откройте глаза. Роббит поднял веки, продолжая думать, что да здесь и не стыдясь вновь, окликнуть ее. Прямо перед его глазами висела складками какая-то занавесть. Уберите матери, сказал он, она мешает и, сказав это, понял, что прозрел. Что складки материи, навешенные как бы на самое лицо, есть оконная занавесть в дальнем конце комнаты. Его грудь стала судорожно вздыматься, и он, не замечая рыданий, неудержимо потрясающее все его истощенное належавшееся тело, стал осматриваться, как будто читая книгу. Предмет за предметом проходили перед ним в свете его восторга. И он увидел дверь, мгновенно полюбив ее, потому что вот так выглядела дверь. через которую проходила Дейзи. Блаженно улыбаясь, он взял со стола стакан, рука его задрожала, и он, почти не ошибаясь, поставил его на прежнее место. Теперь он нетерпеливо ждал, когда уйдут все люди, возвратившие ему зрение, чтобы позвать Дейзи и с правом получившего способность борьбы за жизнь сказать ей все свое главное. Но прошло еще несколько минут, торжественные взволнованный ученые беседы в полголоса в течение которой ему приходилось отвечать, как он себя чувствует и как видит. В быстром мелькании мыслей, наполнявших его и в страшном возбуждении своем, он никак не мог припомнить подробности этих минут и установить, когда наконец он остался один. Но этот момент настал. Рабил позвонил, сказал прислуге, что ожидает немедленно к себе Дейзи Гаран и стал блаженно смотреть на дверь. Узнав, что операция удалась блестяще, Дэзи вернулась в свою дышащую чистоту одиночества одиночество комнату и со слезами на глазах, с крутким мужеством, последней, зачеркивающей всю встречу, оделась в хорошенькое летнее платье. Свои густые волосы она прибрала просто именно так, что нельзя ничего лучше было сделать этой темной, слаженной, близкой волне. И с открытым всему лицом, естественно, подняв голову, вышла с улыбкой на и, Газнь в душе к дверям, за которыми все так необычайно переменилось. Казалось ей даже, что там лежит не Роббит, а некто совершенно иной. И припомнив со всей быстротой последних минут многие мелочи их встречи и бесед, она поняла, что он точно любил ее. Коснувшись двери, она помедлила и открыла ее, почти желая, чтобы все осталось по-старому. Роббит лежал головой к ней, еще ее позади себя глазами и В энергическом повороте лица она прошла и остановилась. «Кто вы?» — вопросительно улыбаясь, спросил Раби. «Правда, я как будто новое существо для вас?» — сказала она мгновенно, возвращая ему звуками голоса все их короткое, таящееся друг от друга прошлое. В его черных глазах она увидела нескрываемую полную радость и страдание, и отпустила ее. Не произошло чуда, но весь ее внутренний мир... Вся ее любовь, страхи, самолюбие и отчаянные мысли, и все волнения последней минуты выразились в такой улыбке, залитой румянцем лица, что вся она со своей фигурой казалась Рабиту звуком струны, обвитой цветами. Она была хороша в свете любви. «Теперь, только теперь», — сказал Рабит, — «я понял, почему у вас такой голос, что я любил слышать его даже во сне». Теперь, если вы даже ослепнете, я буду любить вас и этим вылечу. Простите мне, я немного сумасшедшая, потому что воскрес, мне можно разрешить говорить все. В этот момент его рожденной тьмой точное представление о ней было и осталось таким, какого не ожидала она.